Глава сорок третья А не повезло. Не повезло просто сказочно. Ей достался в сопернике сверхосторожный рыцарь. Он, видимо, хорошо помнил окончание вчерашнего моего поединка и не хотел кончить так же. Нескольких секунд боя мне хватило, чтобы понять — Рыцарь тоже ищет случая подставиться и лечь. Авелла и безымянный брат Ордена сходились, расходились, делали ложные выпады. Сталь звякнула лишь один раз, мечи случайно сцепились кончиками. — Да бей же ты! — пробормотал я, сам толком не зная, к кому обращаюсь. — Кому-нибудь. — Чтобы безукоризненно лечь в бою! — наставительно изрек Лариотис. Надо сперва научиться, как следует драться. Надо чувствовать бой, чувствовать соперника. А вы умеете только истерически побеждать, сами не понимая, как так вышло. Я вас не упрекаю, нет, это неизбежное следствие молодости. С возрастом начинаешь понимать, что помимо побед и поражений, есть еще и сам процесс. Я с недоумением покосился на Лариотиса. Чего это он разговорился, выпил, что ли? Но его ответный взгляд был прямым и трезвым. «Думаешь, я не вижу, как ты заставляешь себя измениться перед каждым боем?» — спросил он. «Ты как будто задерживаешь дыхание, ныряешь, и когда приходит срок, выныриваешь и судорожно дышишь». «А как иначе?» — спросил я. «Ты видел мой вчерашний бой. Как, по-твоему, я хоть чуть-чуть изменился, выйдя на арену?» Я вспомнил бой. Нет, Лариотис не менялся. С точно таким же видом он пошел бы в кабак или в баню с голыми дамами. «В этом и есть твоя ошибка, Мортегар», — вздохнул Лариотис. «И твоя, и ее», — кивнул он на Авеллу. «Вы думаете, что можно стать рыцарем на полушишечке? Победить Орден Убийцы и выдохнуть? Несколько месяцев усиленно потренироваться и расслабиться?» Но как, по-твоему, убийцы живут так же? Задерживают дыхание, прежде чем кого-то убить, а потом выдыхают? Все, кончено, можно нажраться и уснуть?» Я медленно покачал головой. Смысл слов Лариотиса до меня доходил лучше, чем хотелось бы. «Ты собрался воевать с теми, для кого убийство — жизнь. А что жизнь для тебя, мортигар что ты им хочешь противопоставить свое страстное желание обнять нации и не отпускать пока она не сгниет у тебя в руках у меня больше нет ничего тихо сказал я самое время завести никогда не делай смыслом своей жизни другого человека он либо убьет тебя либо умрет сам из простой человеческой потребности нагадить потому что можно «Уж поверь опыту. Хочешь победить — учись жить битвой. Тогда победы и поражения перестанут иметь для тебя большое значение. У тебя будет свой путь, свои цели, пусть и совершенно непонятные окружающим». «Остановить бой!» — рявкнул с трибуны Кавиотес. Вэлла и ее соперник развернулись в его сторону, опустив мечи. «По-вашему, сегодня исключительно прекрасная погода, чтобы заставлять нас смотреть на этот позор. У вас две минуты, чтобы закончить бой, иначе оба вылетите из ордена. Начали!» «А вот сейчас твоя подруга поймет, что такое жить на арене», — ухмыльнулся Ларетис. Наш доблестный глава знает, как подхлестнуть заскучавшего бойца. «Вам как будто плевать, что с ней случится», — не выдержал я. «Нет, вовсе не плевать. Если с ней случится что-то дурное, я вызову ее соперника завтра же и убью. А потом, знаешь что? Потом я буду жить дальше. А ты бы смог?» Глядя, как ожесточенно принялись греметь мечами Авелла и ее противник, я думал, что Лариотис в любом случае будет жить дальше. Умру я, умрет Авелла, а он будет жить. Даже после того, как Орден Рыцарей прекратит существование, клан Земли развеет ветром, он будет жить. Он ведь как-то перенес гибель клана Огня, из которого вроде как был родом, и даже научился об этом шутить. Авелла начала теснить соперника. Не знаю, использовала ли она огненную печать, не знаю даже, умела ли она в принципе направлять огненный ресурс в силу и скорость. Но она сама по себе была быстрая и ловкая. Куда только делись вялость и усталость. Вот кончик ее меча чиркнул по нагруднику рыцаря, и тот упал. «Вставай!» — закричала Авелла. «Я из-за тебя из ордена вылечу!» Но рыцарь только отползал, судорожно помахивая мечом, защищаясь от несуществующих ударов. «Ну да, Авеллу я на турнире зарекламировал как надо. Лежачих бьет, стоячих убивает». «Достаточно», — прогремел Кавиотес. «Победа присуждается леди Авелле». Судя по голосу, он был этому не так чтобы очень рад. «Попробуешь валять дурака, а он тебя на пинках из ордена выгонит», — сказал Лариотис, — то, что я и без него уже прекрасно понял. Савеллы, выползши с арены, мы успели только взглядами обменяться. Взгляд у нее был смущенный и несчастный. Она тоже почувствовала, что победа далась ей как-то странно и не очень правильно. Я ободряюще пожал ей руку, но только это и успел. Над стадионом уже гремел требовательный голос Кавиотиса. Нужно было показать ему настоящий бой. Лариотис в этот раз не стал выпендриваться. Покрылся доспехами одновременно со мной. Покажи все, на что способен, услышал я, прежде чем грянул приказ начать бой. Стиснув рукоять меча, я набросился на Лариотиса, оставив за спиной все. «Жизнь, смерть, любовь и ненависть. Да, я опять нырнул, задержав дыхание. Но что еще я мог?» Бой ни капли не походил на тренировки. Лариотиса как подменили. Он двигался быстрее и плавнее, создавая иллюзию, будто каждое мое движение предугадывает заранее. Это раздражало и пугало, Хотелось во что бы то ни стало разрушить его спокойствие, заставить сделать хоть одно резкое движение. Я рискнул, сделав выпад из неудобного положения, пожертвовав защитой. Меч Лариотиса ударил по моему, и тут же левый кулак врезался в шлем, опрокинув меня в песок. Я немедленно вскочил и отразил атаку. Впервые ощущение, с которым удар отдавался в руках, показалось мне приятным. Из обороны я перешел в нападение мгновенно. — Вот это называется настоящий рыцарский поединок, — услышал я умиротворенный голос Кавиотуса. — Что? Руна работает? Ах ты! Отключ! — и голос смолк. По трибунам прокатился хохот. Походу глава ордена забыл отключить магический аналог микрофона. Но мне было не до смеха. Бить приходилось все чаще, вкладывать в каждый удар все больше. Оборона Лариотиса была обманчивой. Он каждым движением будто говорил «Как только остановишься, я тебя уничтожу». О том, чтобы выбить у него меч, речи не шло. Меч был продолжением его руки. «Что я там говорил? Что Лареотис последний раз воевал огонь знает когда, а с тех пор только пьянствует?» «Самому себе бы в глотку эти слова забил теперь». Апогеем отчаяния стал спокойный голос Лариотиса. «Я могу упасть в любой момент, и никто ничего не заподозрит. Ты отлично ведешь бой. Сколько дашь? Половину?» Он даже не запыхался. Внутри меня заклокотал огонь, но я даже не позволил активироваться печати. «Дерись!» — только и выдохнул я. — Неинтересно. Ты шел сюда, чтобы быстро проиграть, и поражение для тебя будет победой, а тебе нужно учиться проигрывать. Я подставился совершенно осознанно. Сделал ненужную вертушку на месте, метя в нагрудник Лариотиса. Но Лариотис не успел ни ударить, ни защититься. Удар. Меч отскочил от доспеха, оставив вмятину, по которой побежала трещина. Ларетис покачнулся, но не упал. «Ладно, щегол», — сказал он насмешливо, заставляя меня уклоняться от ответного удара. «Тысяча солсов, и ты победитель!» «Убей меня!» — выкрикнул я. Мое дыхание не позволяло толкать речи. Но в голове все было просто и ясно. Мне уже до смерти надоело побеждать благодаря чему-то и кому-то. Неужели я так многого прошу? всего лишь достойного поражения от соперника, которому не стыдно проиграть. Как скажешь, и Лариотис начал драться по-настоящему. Удар, и мою руку с мечом отбросило в сторону. Пинок в грудь, я побежал назад, изо всех сил стараясь не упасть. Чуть не пропустил блеск меча, летящего мне в голову. Подставил свой меч, но силой удара меня бросило на колени. Лариотис сделал слишком широкий замах для последнего удара, который если не отсек бы мне голову, то вырубил на ближайшую неделю точно. Даже не раздумывая, я выбросил свой меч вперед и вверх в колющем ударе. Видел щель между пластинами доспеха, чувствовал ее мечом, который стал частью меня. И только в тот миг, когда лезвие вошло в привычную уже мякоть, я понял, что сотворил. Меч Лариотиса упал на песок. Я выдернул свой, вскочил на ноги. Нет, только не это! Лариотис покачнулся и рухнул лицом в песок. Я перевел взгляд на окровавленный кончик своего меча. «Побеждает сэр Мортегар!» провозгласил Кавиотас, и мне показалось, что вслед за этими словами наступила гробовая тишина. Интерлюдия третья. Трактир постепенно просыпался и заполнялся людьми, но рядом со столиком магистра не было никого. Неосознанно люди старались держаться подальше. Одни понимали, что означает мрачная фигура черноволосого мужчины, уставившегося на деревянную кружку с водой. Другие не понимали ничего, но чувствовали, что смерть близка, как никогда. Магистр думал, и мысли его были невеселыми. Он думал о том, что за неполный месяц потерял четверых человек мертвыми. Пусть не самых важных, Пусть где-то даже таких, которых можно было бы назвать бесполезным грузом, но своих. Они погибли без его позволения, а это было недопустимо. Да еще тень. Через свою сеть осведомителей магистр узнал, что на турнире того ранила девчонка из рода Кенса. Но куда тот делся потом? И какого огня он забыл там изначально? Загадка. Орден разваливался. Одни гибли, другие, ранее бывшие самыми верными псами, вдруг начинали своевольничать. И виной всему одна девчонка. Магистр дорого бы дал за то, чтобы увидеть ее лицо в тот момент, как жизнь покинет тело сэра Мортогара. Но вот беда. Договор, подписанный Герлимом, исчез. Лысый недоумок не сумел даже сохранить собственную жизнь. Правила Ордена были древними и незыблемыми. Они никогда не убивали просто так. Расторгнутый договор означал немедленное прекращение дела. Смерть дама своенравная и без веской причины досаждать ей не стоит. Скрипнула дверь, и магистр поднял взгляд. Он ждал клиента. Сегодня один из его артефактов подал признаки жизни, это означало, что кому-то требуются услуги ордена. И вот магистр здесь. Ждет нового заказа. Скорее всего, этот заказ станет последним на неопределенное время, потому что ситуация с малышкой вышла за все разумные пределы. Смерч утверждает, что сильно ранил ее вчера на рынке, Но пока нет трупа, расслабляться нельзя. Если и смерч потерпит неудачу, то придется отправлять на дело всех. Отправляться самому. В трактир вошла девчонка. В этом не было ни малейшего сомнения. Хотя она и закуталась в плащ с ног до головы, двигалась она как девчонка, и фигурка была довольно хрупкой, чего не скроешь тканью. Сердце дрогнуло. Нация? «Нет, не тот шаг, не та повадка». Девчонка прошла к стойке, села на высокий табурет боком к магистру. Трактирщик что-то ей сказал, она что-то ответила. Кивнув, трактирщик удалился. «Что-то было не так». Магистр переключился на магическое зрение и теперь уже непозволительно вздрогнул. Девчонка пылала ровным красивым огнем. Она походила на костер в окружении огоньков свечей. Так в сравнении с ней горели обычные люди. Маг огня? И она просто так зашла сюда сегодня? Нет, этого не может быть. Снова открылась и закрылась дверь, и прежде чем повернуться, магистр увидел еще один костер. На этот раз целый пожар на него было больно смотреть и магистр отключил магическое зрение остался темноволосый парень в плаще под которым виднелась кольчуга парень был среднего роста довольно крепок смотрел жестко и уверенно магистра нашел взглядом мгновенно оно и неудивительно наверняка тоже использовал магическое зрение и сумел сложить два и два если в кабаке есть убийца и маг огня то наверняка они одно целое и есть. Парень смело прошел к столику магистра и уселся напротив. Молча уставился в лицо, изучал, запоминал. Магистр отвечал ему тем же. Интересный был паренек. Не боялся, хотя чувствовал страх. Не выходил из себя, хотя чувствовал ярость. Не дрожал и не хныкал хотя чувствовал отчаяние. Так владеть собой немногие способны. «Полагаю», — подал голос магистр, «судьба свела меня с самим знаменитым сэром Мортегаром». Выдержав паузу, парень разлепил губы и ответил. «Ага». Послышался шум, и магистр отвел взгляд. Один из подвыпивших постояльцев попытался подкатить к девчонке за стойкой, которые как раз принесли кружку с пивом или водой, отсюда не было видно. Девчонка пыталась отстраниться, но глупый простолюдин был настойчив. Широко раскрыв свою вонючую пасть, он изрыгал какие-то похабные остроты и сам же над ними смеялся. Да еще и руки начал тянуть. «Мне нужен договор», сказал парень, который и не думал обернуться. Как будто девчонка его не интересовала. Мне нужно имя, отозвался магистр, переводя на него взгляд. Сэр Мортегар. Магистр улыбнулся. Не зря ему доносили о том, что этот парень дурачок. Не ваше имя, имя жертвы, уточнил он. Сэр Мортегар. Мортегар. Сколько будет стоить его убить? Великих трудов стоило магистру не выказать растерянности. Он притворился, что выдерживает паузу. Потом извлек из своего воздушного хранилища договор, перо и чернильницу. «Две сотни солсов», — сказал он, — «срок? Месяц. Хотите быстрее? Две с половиной сотни». Парень медленно запустил руку под плащ и с небольшим усилием вынул оттуда толстый и увесистый мешок. «Здесь триста», — сказал он. «Нужно как можно скорее». Магистр откашлялся. «Обычно я так не делаю, но все же позвольте спросить. Неужели вы сами не можете справиться с этим делом? Не так уж сложно. Способы есть и весьма надежные» а деньги можно было бы оставить небезразличным вам людям». Мортегар впервые улыбнулся. «Холодно и как-то по-дурацки. Я не могу ликвидировать сам себя. Нажми на кнопку «Сара». Разбираться в том, что за чушь он несет, магистр не пожелал. «Хорошо. Подпишите договор. В течение трех дней вы будете мертвы». «Надеюсь, вам понравится, и вы еще не раз к нам обратитесь». Парень подписал договор, не глядя, бросил перо на стол и посмотрел на магистра. «Сомневаюсь», — сказал он. «В чем?» «В том, что вы хотя бы за три года сумеете выполнить этот простейший заказ». Теперь вдруг стало ясно, что здесь делает девчонка магистр на время беседы окружал столик заклинанием чтобы чужие уши не слышали беседы, но слова мортагара вдруг прогремели на весь трактир и все эти грязные пьянчуги повернулись в их сторону затаив дыхание вмешалась чужая магия воздуха зная что все на него смотрят, Мортагар медленно и спокойно взял со стола кружку магистра поднес ее к лицу и плюнул туда. Потом вернул обратно. Встал. «Орден убийц», — сказал он и усмехнулся. Шайка недоумков с руками, растущими из задниц. «Подослали четверых тупиц, чтобы убить меня. Первый подох, не перебравшись через ворота. Второй, кажется, родился дохлым. Третий и четвертый даже не успели понять, как именно сдохли. Магистр похолодел». «Как он смеет! Какое он имеет право говорить такое о Бордине!» Но Мортегар смел. И имел какое-то право. Причем чем больше имел, тем больше входил во вкус. Он отступил на шаг и с силой пнул по столу. Кружка подпрыгнула. Полетела на магистра, но тот быстро призвал водную печать и оскверненная вода, вместо того, чтобы выплеснуться ему на плащ, полетела в лицо Мортегару, Но вдруг она прямо в воздухе обратилась в лед, разлетелась на сотни осколков, которые градом осыпались вниз. — Убийцы! — язвительно сказал Мортыгар, Да я скорее от скуки сдохну, чем дождусь, пока вы ко мне хотя бы подойдете на расстоянии удара. — Слушайте все! — и он повернулся к магистру спиной. Я, сэр Мортегар из Академии Земли, только что заказал сам себя. Просто потому, что мне было скучно. А эти шуты только и умеют что развлекать. Убийцы? Ха! С их кривыми руками даже комара не прихлопнешь!» Послышался неуверенный смех. Дальше терпеть было нельзя. Из хранилища магистра вылетел кинжал. Это было непростое искусство. Смерч, один из лучших в Ордене, швырнул этот кинжал в магистра по его просьбе, и тот поймал его в хранилище, сохранив силу и скорость. Осталось лишь задать направление. Лезвие, испещренное рунами земли, легко пробьет кольчугу, на которую так надеется мальчишка. Смерч был магом воздуха, и брошенный им кинжал не смог бы остановить другой маг. Не успел бы. Но странным образом... Полет смертоносного жала замедлился. Мортогар развернулся и ловко перехватил кинжал за рукоятку. Посетители трактира восхищенно ахнули. Амулет! У поганца где-то припрятан амулет с руной воздуха, защищающий от таких вот нападений. — Это что, подарок? — фыркнул Мортогар, повертев кинжал в руке. — Не, спасибо, у нас в столовой ножи острее. Он швырнул кинжал обратно. Магистр без труда поймал или отбил бы его, но кинжал полетел в лежащий на столе мешок. Стук, звон, ткань разошлась, и золотые монеты разлетелись по столу, покатились на пол под смех Мортегара. Некоторые посетители, забыв страх, бросились на колени собирать монеты. Один золотой соус, и перед каждым из них Раскрывается целый мир смешных простолюдинских возможностей. Может, даже счастье. Страхом смерти можно и пренебречь. Ты...» — магистр поднялся со стула. «Ты нанес оскорбление». «Да-да-да, страшное оскорбление, страшный орден», — перебил Мортегар. Приходите мстить, девочки, только сразу задирайте юбки и входите с задницами вперед, чтобы нам времени не терять. Для вас я всегда свободен. Саянара, дорогая! Он подошел к девчонке за стойкой, взял ее за локоть и вывел из трактира, даже не бросив последнего взгляда на магистра. Магистр смотрел на подписанный договор, на разбросанное золото. Ему, возможно, впервые в жизни. Хотелось плакать. В такое дурацкое положение его не ставили еще ни разу. И что? Что конкретно сейчас он должен делать? Драться с простолюдинами за монеты? Магистр заставил исчезнуть договор, перо и чернильницу. Потом пнул по столу и на пол пролился целый водопад золота. Орден не прощает. Процедил магистр сквозь зубы. «Когда этот мальчишка сдохнет, я вернусь за каждым из вас. Каждым, кто смотрел и смеялся. Надеюсь, что до тех пор вы успеете получить удовольствие от золота». И он исчез. «Вряд ли кто-то его услышал». А если услышали, то не поняли. Золото во все века говорило на более понятном языке.